Глава 15. Штурм. К нам уже присоединились все, кто выбрался из тоннеля. Очень вовремя, кстати. Было бы там чуть больше людей, нас просто отрезали бы от остальных и не выпустили их из прохода. Хотя мы и так отрезаны от всех, пока не откроем ворота. Мы были на перекрестке, в котором нам предстояло обороняться с четырех сторон. Я сразу начал уводить свой рейд в сторону, пробиваясь через вражеский отряд к воротам. «Вы прикрываете с тыла и флангов! Джайна, Сумароков, вклиниваемся в этот отряд!» Отдал я приказы, и началось месиво. Голем с медведем прорывались вперед, мы с Джайной поддерживали их с дистанции, а Арсений в ближнем бою. Сместившись с перекрестка в относительно узкую улочку, стало полегче. И каким было мое удивление, когда враги позади нас начали драться друг с другом. Похоже, отряд Олега столкнулся с отрядом Гордеева». Хоть людей у Олега было меньше, но они были намного слаженней. к тому же Олег лично руководил своим отрядом, тогда как Гордеева нигде не было видно, так что схватка была очень жесткой. Спустя минут пять боя нам удалось прорваться через группу, что стояла у нас на пути и не пускала к воротам, а заодно отдалиться от отряда Олега, который уже добивал гордеевцев. «Уходим, нужно открыть ворота», – приказал я. «Но там Олег, мы можем его убить!» – возбужденно произнес Сумароков. Похоже, он не на шутку разошелся. По его глазам было видно, что в нем пылает жажда крови и ненависть к Олегу. Но я здраво оценил ситуацию и наши силы. «Нет, нас слишком мало, идем к воротам!» Сумароков еще некоторое время колебался, но все же взял себя в руки, и мы продолжили путь. «Олег, похоже, даже не понял, что я проник в город и собираюсь его захватить!» Хотя это должно быть очевидно. Он яростно, как загнанный на край скалы зверь, боролся за свою жизнь и безжалостно убивал врагов. Его отряд из 10 человек уничтожил около 30 гордеевцев, почти не понеся никаких потерь. Однако, когда последний из них погиб, люди Олега погнались за моим отрядом. На нашем пути появились еще пять человек, довольно высокого уровня, все выше двадцатого. Засранец на наглец не могли к ним приблизиться из-за работы двух лютых магов, орудующих огнем и ветром. Неплохое сочетание, однако. Простой огненный поток при поддержке второго мага превращался в смертоносный смерч, а прикрывали их сразу два мага поддержки и один хил. Наши снаряды и заклинания не долетали до них. Зайти им с флангов тоже не получалось. Тогда я снял кольцо, увеличивающее мое здоровье, и надел кольцо телепортацией. Вместе с двумя ассасинами переместился за спины магов. Мы попали под их защитный купол и смогли нанести хороший урон. Первым делом я убил Хила, а убийцы пытались разобраться с поддержкой, но те оказались невероятно живучими. Один использовал какое-то заклинание, отражающее урон обратно. Ассасин, атаковавший этого мага, по сути убил сам себя». В его теле появились колотые раны от собственных кинжалов. Я не стал атаковать, но тут ко мне повернулся маг, использующий стихию воздуха. Меня опрокинуло мощным воздушным потоком, после чего маг поддержки повесил на меня дыбав, замедляющий на 50%. Двигаться стало тяжело, будто я попал в густую жижу, а маг подбежал ко мне и начал бить своим жезлом – Урон небольшой, а он даже мог защитный амулет не обнулить, однако я был почти беспомощен. Я даже подняться не мог, пока он избивал меня. Тогда я призвал засранца, который напал на мага поддержки, и тот снова отразил огромный урон на моего питомца. Голем потерял сразу 10% здоровья. Наши так и не могли пробиться через защиту этой группы, но ситуацию переломил Сарфат. Он появился за спиной воздушного мага и несколькими молниеносными ударами убил его». Затем собирался атаковать мага поддержки, но я его остановил. «Он отражает урон, осторожно!» – крикнул я. Сарфат кивнул и принялся вырезать всех остальных. Постепенно наши сумели пробиться вперед и всех убить. Мага поддержки убивали уже все вместе, каждый наносил немного урона, а Соня всех подлечивала. Лютые противники, оказываются эти саппорты. «Мне однозначно нужен такой маг в отряде. Пока мы возились с этой группой, Олег уже приближался к нам». «Идем дальше», – приказал я. Дебаф как раз прекратил свое действие, и я мог нормально двигаться. Ворота были уже рядом, их охраняло человек десять, и все располагались в укрытиях, хотя не защищали в основном с внешней стороны. Начался бой с гарнизоном города. Защитники не могли долго сдерживать нас, к тому же основное войско атаковало их с другой стороны. Хоть защитное заклинание и сдерживало артиллерийские снаряды, простые стрелы, болты и боевые заклинания пробивали защиту. Но не успели мы полностью захватить ворота, как Олег уже напал на нас сзади. Несколькими заклинаниями он убил четверых наших, двух ассасинов, что пытались его убить, одного мага и воина. «Откройте ворота, любой ценой!» – приказал я, а сам развернулся к Олегу. «Ты!» – прорычал он, глядя на меня безумными глазами. «Все из-за тебя!» С этими словами из его рук вырвалась мощная молния. Меня закрыл голем Джайна и почти сразу же погиб, Это был уже второй питомец, которого она потеряла при мне. Первая отдала сарфату, когда тот уничтожил глушилки. Все же была не такой бесчувственной, какой хотела показаться. В ее глазах блеснули слезы, а лицо скривилось от злости. Вместо голема она призвала неженку, и та словно переняла эмоции хозяйки. Начала поливать вражеский отряд кислотой. «Старонравов вышел вперед, чтобы убить ее, но я тут же выпустил в него весь свой арсенал заклинаний». «Лучше всего работала молния, особенно удар, который происходил с задержкой в две секунды. Он все же попал в Олега, но отнял всего 10% здоровья, все остальное и того меньше. Я вспомнил, что у меня еще оставались нераспределенные очки навыков и характеристик. Буквально за секунду я закинул их в следующее заклинание из этой цепочки – поток молнии, прокачав его сразу до четвертого уровня. Очки характеристик вложил в силу магии». У заклинания был отличный урон и отсутствие перезарядки, как у потока огня. Но при этом дальность действия больше, хоть и площадь поражения меньше. Точнее, ее вообще не было, заклинание било в одну точку. У Олега это заклинание было прокачано намного лучше, да и дальность действий была больше, чем у меня. Поэтому он атаковал меня первым, быстро разрядив амулет. Я шагнул навстречу и тоже выпустил в него поток молний. Меня лечила Соня и еще один Хил. Боль от этого никуда не девалась, непрерывный разряд тока терпеть было почти невыносимо. Олега подлечивал всего один из его хиллеров, но из-за разницы в уровнях и экипировке его здоровье практически оставалось на месте, а вот мое постепенно уменьшалось. Сколько же у него урона, а сколько маны. Всего моего запаса мне хватило лишь на 10 секунд, но затем я достал из инвентаря ядро и начал впитывать энергию из него. Чувство было не из приятных, у меня онемела рука, в которой я держал ядро, хотя, возможно, это последствия полученного урона. Увидев ядро, Олег изумился и даже прекратил меня атаковать. Прекратил и я, так как уже не чувствовал своих рук, да и тело болело от ожогов. «Как? Где ты его взял?» – прохрипел он, тяжело дыша. «Думаешь, ты один по эпицентрам ходишь?» «Его нужно уничтожить! Ты не понимаешь это!» Да говорить я ему не дал, мой запас маны был уже полон, а заклинания восстановились. Я запустил в него огненный шар, затем водяной плевок и поток молнии. Сработал эффект синергии, и его здоровье начало убегать куда быстрее. К тому же его хиллер был занят лечением остального рейда. Но Олег был не так прост. Он пересилил боль, взял себя в руки и призвал перед собой огромного питомца. «Снежный Глодус, уровень 17. Существо чем-то напоминало дерево, точнее, смесь дерева и мамонта. Вместо бивни что-то вроде ветвей, шерсть длинная и толстая, а под ней явно толстая шкура». Размер существа поражал. Оно едва помещалось на улице, где свободно могли пройти четыре человека в ряд. Ростом оно доставало до окон второго этажа. Однако сразу стало ясно, почему он не использовал эту тварь раньше. Вместо того, чтобы побежать вперед, Глодус принялся раскидывать ближайших к нему людей. И это были люди Олега. Только один удар его бивнями снимал двадцатиуровневому магу половину здоровья и отбрасывал на несколько метров. Но радоваться было рано. Разобравшись с несколькими лучниками и магами Олега, Глодус двинулся в нашу сторону и отшвырнул одним ударом Сумарокова и еще одного воина, ставшего у монстра на пути. «Бейте Глодуса!» – приказал я. Подавая пример, я первым выпустил в него огненный шар, а затем, когда тот подошел достаточно близко, поток огня. Но здоровье монстра было просто огромным, как и сопротивляемость огню. Вопреки моим ожиданиям, его шерсть не загорелась, да и сама тварь огня не испугалась. Пришлось отступать, одновременно атакуя его молнией. Даже не знаю, чем бы закончилась эта бойня, если бы мы вовремя не открыли ворота». Но Сарфат справился с этой задачей еще до того, как погибли последние защитники Стены. Он сумел пробраться мимо них и пустить в город наше войско. С его помощью, хоть и не без труда, мы все же одолели этого гиганта, потеряв с десяток человек и получив по 300 тысяч опыта. Однако Олега рядом уже не было. Воспользовавшись суматохой, ему удалось сбежать. Возможно, даже телепортироваться куда-то далеко отсюда. Нам же было не до поисков этого трусливого бывшего князя. Наши войска начали атаковать орудия, стоявшие на стенах дворца. Пришлось быстро, насколько это возможно, разбежаться по разным улицам, скрываясь от снарядов за домами. Благо, сопротивления мы почти не встретили и без особых проблем окружили дворец. А вот его штурм занял некоторое время. Около часа мы только обстреливали его катапультами и трибушетами». Когда щит уже был на грани разрушения, Гордеев предпринял попытку атаковать нас, выбравшись через тайный проход в стене, точнее даже не тайный, а какой-то магический, То ли это было заклинание, то ли артефакт, а может, строители что-то сделали еще на этапе возведения стен. В общем, часть стены в какой-то момент стала прозрачной, и оттуда сразу ринулось несколько десятков воинов, полностью забафанных, обмазанных всякими мазями и обдолбанных зельями. Эту вылазку я бы не назвал даже подобием контратаки, скорее это отчаянная попытка сделать хоть что-то или умереть в бою. Так я думал в самом начале, но позже раскрылся истинный смысл всего этого. Под этой суицидальной вылазкой враг попытался скрыть побег Гордеева, который был ассасином и продвигался в невидимости. Я с трудом заметил, как в плотном строю бойцов то один, то другой натыкался на нечто невидимое. Из-за давки и неразберихи никто, кроме меня, этого не заметил. Да и я бы не заметил, если бы не имба. «Смотри туда на три часа!» – вдруг воскликнул он. «Чего? Что там?» – уточнил я. «Какая-то херня неведомая! Бойцы по очереди во что-то врезаются!» «Ну да, только там ничего нет, ну-ка». Я направился в сторону этой аномалии и использовал навык своего жезла – «Истинное пламя», делающее на 10 секунд все невидимое видимым. И тут все увидели среди толпы наших людей самого Гордеева и еще двух ассасинов в инвизе. «Василий Гордеев, 39 лет, уровень 24, класс, ассасин, отношение к вам, ненависть 100%. «Опа, это ж сам Гордеев, ёпта». «Походу, передумал править кубинкой. Хе-хе!» – веселился имба. «Взять его!» – приказал я ничего не понимающим бойцам. Не задавшегося правителя быстро скрутили, надавали изрядных тумаков. Он и его помощники, конечно, пытались сопротивляться. Но что три человека сделают против трех сотен? Всех троих обезвредили и взяли под стражу. Я выделил сразу 20 человек, чтобы охраняли его, причем поместили под факелом истинного пламени, у которого был эффект, схожий с моим жезлом, только с некоторыми различиями. Я уже позже прочитал его описание. Он делал, видимо, не все, а лишь людей, да и то не с самым высоким уровнем скрытности, в то время как мой жезл не имел никаких ограничений, разве что длительность эффекта в 10 секунд и время перезарядки в 100 минут». После этой вылазки врага сопротивление нашему штурму сошло на ноль. К тому же артиллерия уже разбила защитный купол. Точнее, не совсем купол, а что-то вроде усиления стен. Более слабое заклинание, чем в Звенигороде. И мы захватили замок. Когда защитники поняли, что купол уничтожен и их командир погиб, желающих сражаться до конца не осталось. Бывшие дружинники Гордеева, оставшиеся во дворце и сдавшиеся нам, из кожи вон лезли, чтобы заслужить себе прощение». К тому же я благоразумно пообещал его тем, кто перейдет на сторону нового правителя и даст клятву верности. Ну а что? Мирон одобрил. Новому правителю нужны же люди, а здесь их аж пять десятков набралось. Вот только артефакты для клятвы пусть за свой счет берут, а то на всех не напасешься. Разместились мы в кабинете Олега Кубинского, который оказался поистине огромным. Вот зачем такой гигантский кабинет, честно признаюсь, не понимал». Но зато вся наша большая компания устроилась в нем достаточно комфортно. Сумароков отправил Бояринова и Апанасова наводить порядок в городе и во дворце, а сам остался со мной, моими девушками и Мироном. Но и за дверью десяток гвардейцев и людей Мирона охранял наш покой. И надо же, через полчаса мне притащили Серафиму. Выглядела бывшая жена князя Игоря весьма нелицеприятно. «Хотела смыться, гадина», – сообщил мне один из притащивших ее дружинников. Егор Саблин, 25-го уровня, который, если я правильно прочитал его информацию над головой, был десятником, правда, теперь с приставкой «бывший». И что удивительно, как у него, так и у трех его спутников, державших отчаянно вырывающуюся бабу, а сейчас бывшая княгиня выглядела как баба, растрепанная багровая от злости и поливающая всех отборным трехэтажным матом. Я-то ее помнил древнерусской красавицей, гордой и немного надменной, сейчас же надменность никуда не ушла. Но вот вела себя это, с позволения сказать, красавица, как натуральная хабалка. Мало того, увидев меня, она попыталась вообще наброситься. Интересно, что мне могла сделать лекарка двенадцатого уровня? «Что будем делать с ней?» Поинтересовалась стоявшая рядом со мной Мила, которая с презрением смотрела на свою мачеху. «А что у вас с убийцами делают?» С интересом поинтересовался я у нее. «Как что?» – искренне удивилась княгиня. «Око за око, зуб за зуб. Помнится, я читала в одной древней книге. Это очень созвучно принципам системы». «Понятно», — хмыкнул я. «А какая казнь-то?» Услышав слово «казнь», Серафима Разина сразу успокоилась и прекратила трепыхаться. Теперь она поменяла цвет лица на полностью белый и с каким-то ужасом в глазах смотрела на нас с Милой. Соня, Ксения и Джайна стояли сзади вместе с Сумароковым и не вмешивались. Там же стоял Мирон со своими людьми». «Денис, мило!» – дрожащим голосом обратилась она к нам. «Что вы хотите со мной сделать?» «Как что?» – равнодушно ответила ей княгиня Звенигородская. «Что ты с моим отцом сделала? Тебе мы просто голову отрубим, ядом ты не отделаешься!» «Это не я!» – в панике вдруг завизжалась Серафима. «Это все Сафрон, не убивайте!» После чего бухнулась на колени и подползла к Миле, обхватив ее ноги. «Уведите ее!» – поморщилась княгиня. Помощники Саблина подхватили сразу обмякшую и причитающую женщину. «Куда ее, ваше свидетельство?» – заискивающе произнес десятник. «Арсений, Приконтролируй, бросил я Сумарокову. «У вас же есть темница?» «Конечно есть», – выпалил Саблин. «Дворцовая тюрьма, самая надежная тюрьма в Кубинке». «Ну, последняя фраза, конечно, ободряет», – саркастически заметил я. «Кстати», – вдруг вспомнил, – «семья Олега в ней же, в тюрьме?» «Да, господин Первый Советник, Ирина Старанравова и две ее дочери, Виктория и Ольга». «А чего они там делают?» – насмешливо уточнил я. «Но это того, не я же», – растерялся Десятник. «Ведите их сюда», – приказал я. «Разобраться надо. Так, Мирон?» «Ага», – рассмеялась Мила. «Невеста твоя, барон». «Ну, невеста», – нахмурился тот. «Я слышал, что особо-то не дурна». Ну, знаешь, как там говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Выдал я древнюю мудрость, вызвав смешки у солдат. Да и все девушки, включая Милу, тоже улыбнулись. Один мир он не смеялся. В общем, причитающую Серафиму утащили, а с ней и с местными дружинниками ушел Сумароков с заданием привести семью Олега. Вскоре они стояли перед нами, две девчонки по пятнадцать лет и их мать. Да, Олег явно знал толк в женщинах. Настоящая красавица, блондинка. Дочки, кстати, грозили вырасти в таких же красавиц, и все трое смотрели на нас с плохо скрываемым ужасом, особенно Ирина. Но понятное дело, она-то знала, что творил ее муженек и понимала, что вряд ли могла надеяться на какие-то поблажки. Поэтому слова довольного Мирона, я бы на его месте тоже был доволен, какую кралю отхватил, обратившегося к ней с ультимативным предложением руки и сердца. Было принято вдовой Олега с жаром. Мало того, судя по оценивающему взгляду, которым она дарила нового князя Кубинского, он ей явно понравился, ну а дочери просто молчали, опустив глаза в пол, но, по крайней мере, теперь уже обреченными, как вначале, не выглядели. Отправив Мирона со своей будущей женой и детьми налаживать, так сказать, контакты, я хотел был уже распорядиться насчет обеда, как говорится, война войной, а он по расписанию, но мне этого сделать не дали. «Господин первый советник, господин воевода, там...» Вбежал в зал взволнованный сотник. «Что?» – насторожился я. «Там! Они окружают, их очень много!» Хватая ртом в воздух, пытался он что-то сказать. «Так, отдышись, говори внятно!» – приказал ему Сумароков. «Там войско! Я не за стенами, я не знаю, кто они и сколько их, темно, много!» «Где?» – уточнил я. «На южных воротах!» Я быстро собрал народ и отправился по направлению, указанному сотникам. Забравшись на стену, увидел довольно широкие, но не очень плотные ряды врагов, все одетые в нетипичную для русских княжеств броню, скорее они напоминали монголов или татар. Особенно интересным и необычным было использование врагом кавалерии. Почти все воины, лучники и маги были конными, а судя по огонькам, войско было немалым, они занимали довольно широкую площадь, Но судить об этом можно было лишь по редким огонькам на поле, так что это вполне может быть уловка. «Кто они такие?» – спросил я Сумарокова. «Не знаю. Похоже, планы на кубинку были не только у нас». Вперед вышел один из всадников с внушительным уровнем и позолоченными доспехами. «Айдар Нарбеков, мужза Казанского хана. Возраст 41 год. Класс «Конный воин». Уровень 23 третий. «Отношение к вам, недоверие, 91%!» «Твою ж мать! Да это же татары!» – выдохнул я.